Глава 43 До позднего вечера просидел Око у постели больной, терпеливо ухаживая за ней. Немногословный и внимательный, он будто угадывал каждое желание Садаю. Разве могла сравниться с ним равнодушная к своим обязанностям сиделка? Йока отправила ее спать, и они вдвоем с Окой меняли пузыри со льдом, измеряли температуру. Садая то и дело впадала в беспамятство. И когда она уже очень жалобно просилась домой, ее осторожно поворачивали на другой бок и говорили. «Но «Ну вот ты и дома!» И она радостно улыбалась. В такие минуты Йока мучила совесть, и ей было невыносимо тяжело смотреть на Садаю. «Как жить дальше, если Садаю умрет? Ведь это она повинна в страданиях сестры. Будь она ласковой с ней, как прежде, Садаю не заболела бы так тяжко». Как страшно возмездие человеческой души. Сердце Йока сжалось от муки, которую ни один врач в мире не в силах был облегчить. Покрытая зеленым платком лампа бросала свет на спящую садаю. На голове и животе у девочки лежали пузыри с льдом. Дыхание ее было таким тяжелым и прерывистым, что, казалось, вот-вот оборвётся. Временами она что-то бормотала в бреду. Ока скромно стоял в углу, не сводя глаз с Садаю. При зеленоватом свете лампы он выглядел особенно бледным. Йока сидела у самой постели, заглядывала в лицо Садаю и без всякой нужды то и дело перекладывала пузыри со льдом из какого-то суеверного страха, что от ее бездействия девочке может стать хуже. Короткая ночь подходила к концу. Йока и не предполагала, что разрыв с Курати произойдет столь неожиданным образом, и при мысли об этом по лицу ее непрерывным потоком струились слезы. Вдруг она представила себе, что сейчас происходит у нее в доме. Старуха, присланная из меблированных комнат, уснула. Курати и Айка, наверное, беседуют в маленькой комнате возле прихожей или в детской наверху. Непонятно, как относятся к Курати это Айко. Она настолько хитра, что до сих пор еще ни разу не приоткрыла дверей своей души. Может быть, она и не чувствует никакого влечения к Курати. Но ведь Курати — такая лиса. Кроме того, Айка не питает особой любви к ней, к Йоко. Кто может поручиться, что в этот вечер Айко не захочет отомстить ей? А может быть, это произошло уже давным-давно? Тогда сейчас, в этот тихий вечер, Сердце Йоко окунулось в холод и мрак, будто неожиданно погасло солнце. «Да я раздавлю ее двумя пальцами, эту айку! в возбуждении думала Йоко. «В ней, как в ядовитой змее, проснулась жажда крови». Она медленно оглянулась на Оку. Он рассеянно смотрел на Садаю, будто вглядывался во что-то очень далекое, но, заметив движение Йоко, быстро перевел взгляд на нее. Однако ее искаженное злобое лицо так поразило Оку, что он вздрогнул и отвел глаза. «Ока-сан, ради всего святого, прошу вас, поезжайте сейчас ко мне домой. Все лишнее отправьте на квартиру к Курати, а Айку скажите, чтобы немедленно перебиралась сюда со всеми необходимыми вещами. Если застанете там Курати-сана, передайте ему вот это. Скажите, что я возвращаю». С этими словами Йока завернула в бумагу пачку десятиеновых бумажек и вручила их Оке. «Только сделайте это сегодня, сколько бы ни потребовалось времени. Вы выполните мою просьбу». Никогда ни в чем ей не перечившего Оку эти лишенные всякого здравого смысла слова, казалось, привели в замешательство. Он подошел к окну, выглянул из-за занавески на улицу. Потом вытащил из кармана золотые часы с тонкой гравировкой, и нерешительно проговорил. «По-моему, это довольно трудно, перевести сразу столько вещей. Именно поэтому я и полагаюсь на вас. Впрочем, конечно, вам будет трудно. Тогда вот что. Оставьте записку старухе, вы найдете ее там. Пусть она завтра, что ли, отвезет все к Курати-сану. Это вас не затруднит, я думаю? Или все равно затруднит? Ну как? Ладно, задержала вас допоздна, да еще докучаю всякими просьбами». Сатян, ничего не случилось? Я разговариваю с Окайсаном. Нет никакого поезда, спи спокойно». «Почему Садаю говорит такие страшные вещи?» «Ночью, когда я одна, мне просто жутко. Пожалуйста, идите домой. Я пошлю туда рикшу». «Ну, чем посылать рикшу, лучше я сам пойду. А если Курати-сан нехорошо о вас подумает?» «Я совсем не потому не соглашался, что боюсь Курати-сана». «Понимаю, конечно». Мне не следовало просить вас. В конце концов, Оки все же пришлось отправиться за Айку. По расчетам Йоко, появление Оки должно было смутить даже Курати, который в эту ночь, конечно, находился у Айку и меньше всего ждал прихода Оки. Одна эта растерянность Курати явилась бы для Йоко целительным бальзамом. Она прошла в комнату дежурного врача разбудила спавшую там растрепанную сиделку и попросила ее вызвать Рикшу. Ока с задумчивым видом вышел из палаты. Перед тем, как уйти, он развернул лист парафиновой бумаги, в котором были цветы, украдкой положил их у изголовья Садаю и ушел. Спустя некоторое время до Ёка чуть слышно донеслись шаги Рикши, которого нанял Ока. Вскоре и этот звук растаял вдали. Резко хлопнула входной дверью сиделка, и снова все стихло. Лишь где-то в дальней палате плакал больной ребенок. Йока металась, не находя себе места. Несмотря на несколько бессонных ночей, она и сейчас не могла уснуть. Словно от тяжёлой ноши, ныла поясница, отнимались ноги, плечи одеревенели, и при каждом движении Йока казалось, будто слышится хруст. Непрерывно болела голова. Все это вызывало безысходную печаль и глухое раздражение. Лицо вытянулось, большие глаза казались еще больше из-за окруживших их теней. Йока боялась увидеть свое отражение, но не могла удержаться и при каждом удобном случае доставала из-за пояса маленькое зеркальце. Вот и сейчас, прислушиваясь к дыханию спящей сестры, Йока вынула зеркальце и, слегка повернув лицо к свету, стала себя разглядывать. У нее выпадали волосы, и лоб теперь был сильно открыт. Это больше всего беспокоило Йоко. Пока она гляделась в зеркало, приподняв лицо, незаметно было, как ввалились щеки. Когда же она наклонилась, резко обозначились впадины, похожие на канавки, и нижняя челюсть. Долго разглядывая свое отражение, Йоко постепенно привыкла к нему, и даже уговорила себя, что не так уж она и худа. Но стоило ей посмотреть на себя через какое-то время, как в зеркале снова появлялась безобразная женщина, ничего общего не имевшая с той Йоко, на которую когда-то засматривались и шептали. «Вот она, Йоко, Йоко!» «Может быть, это чужое лицо?» «Нет, не чужое. Но оно совершенно ей незнакомо». Мертвенно-бледное, измученное страданиями, искаженное злобой и ревностью лицо. Йока задрожала всем телом и выронила зеркальце. Металлический звон прозвучал в тишине, как раскат грома. Йока испуганно взглянула на Садаю. Широко раскрыв налитые кровью горячечные глаза, Садаю удивленно смотрела в пространство. «Сестрица Ай, кажется, где-то стреляют!» — внятно произнесла она. Йока склонилась над больной, но та снова впала в забытье. Йока опять овладел неизъяснимый страх перед смертью. Ее тени, казалось, витали в комнате. Йока даже почудилась, будто чашка со льдом, которую она отчетливо видит, сейчас упадет и разобьется, и все вокруг поглотят эти страшные тени, окутав комнату холодной мрачной пеленой. Как много этих теней вокруг глаз и губ садаю. Они копошатся и извиваются, словно черти. Или это они со всех сторон ползут к Йоко, тесня и обгоняя друг друга. Она даже разглядела самую смерть. Мозг обдала холодом, руки и ноги дрожали. Йоко в страхе хотела бежать в комнату дежурной, но в этот момент часы там пробили час, зашаркала сандалиями сиделка. Йока облегченно вздохнула и, спохватившись, проверила лед в пузыре, поправила одеяло. На полу в темноте поблёскивало зеркальце, как раковина на дне моря. Йока подняла его, прислушиваясь к шагам сиделки, переходящей от палаты к палате, и снова задумалась. «Что там у нее дома?» Око приехал туда поздно ночью и, конечно, застал Курати. С присущей ему обстоятельностью Око передал Курати все, что велела Йока, а Курати, не стесняясь в выражениях, обругал Йока за ее безумный каприз. Между Курати и Окой, как видно, шла глухая борьба за Айку. Курати в гневе швырнул на ценовку, переданную ему окой, пачку денег, Айка, своей красотой, чем-то напоминавшая змею из-под полуопущенных ресниц, наблюдала за соперниками с недетским хладнокровием, словно все это ее не касалось. В другое время эта картина привела бы ее в такое возбуждение, как если бы она видела ее собственными глазами. Но сейчас, охваченная страхом смерти, она испытывала лишь отвращение. Как ничтожна душа человеческая! Ведь все живущее имеет конец, Рано или поздно оно растворится в сером молчании вечности, и все же люди, как голодные черти, грызутся друг с другом, алчные и яростные. Как ничтожна душа человеческая, ведь семена этого гнусного раздора посеяла сама Йока. При этой мысли Йока стала самой себе гадкой, как земляной червь. Стоило ли страдать от пустых иллюзий и беречь их, как ее жизнь? Даже Курати представлялся ей сейчас далеким и совсем чужим. Йока оглядела комнату так, словно видела ее впервые. В голой, без всяких украшений палате, похожей на монастырскую келью, было что-то успокаивающее. Только цветы, оставленные окой у изголовья Садаю, да, пожалуй, сама Йока, которая даже здесь не забывала прихорашиваться, казались легковесными и непрочными. Пылающее жаром лицо Садаю, уже не ведавшее никаких душевных тревог и шаг за шагом приближавшийся к смерти, казалось ей лицом святой. Йока не отрывала взгляда от Садаю. Быть может, в этот момент она молила ее о прощении или взывала к Богу, чтобы он сохранил девочке жизнь. В палату вошла заспанная сиделка. Небрежно поклонившись, она подошла к постели больной, взяла у нее термометр, И с равнодушным видом поднесла к свету, потом стала менять пузыри со льдом. Йока помогала, хотя ей хотелось бы делать все самой. Она так любила сейчас Садаю, так благоговела перед ней. Сайтян, сейчас только сменим лед, мягко говорила она. Садаю широко открыла глаза и удивленно посмотрела на йога, словно не ожидала увидеть ее здесь. Сестрица, когда вернулась, Недавно приходила мамочка. Не хочу, сестрица. Не хочу быть в больнице. Домой хочу, домой. Мамочка, мамочка, возьми меня домой. Скорее домой. Скорее домой. К маме. Волосы зашевелились у Йока на голове. Впервые за все это время Садаю произнесла слово «мама». И Йока показалась, будто мать незримо присутствует здесь. Садаю рвется к матери. Какая глубокая и в то же время жалкая привязанность. Сиделка ушла, и опять в палате стало тихо. Не переставая, жалобно стучали по лужам дождевые капли. Йока со страхом вглядывалась в лицо сестры, которая в забытьи тяжело дышала, не подозревая, что находится между жизнью и смертью. Сквозь шум дождя Йока вдруг послышался отдаленный стук колес. «Может быть, кто-нибудь с самого утра едет по делам?» Йоко оказалось, что эти звуки доносятся из какого-то другого мира. Но по мере приближения к больнице они становились все явственнее. Не айка ли это? Куда девались тягостные раздумья о жизни, смерти, заблуждениях? В глазах Йока появилась упрямая подозрительность. Она схватила зеркальце, причесалась, потёрла щеки, затем под глазами — Пригладила брови, оправила кимоно. И опять стала напряженно прислушиваться. Хлопнула входная дверь. Затем по коридору застучали шаги, и дверь в палату тихо отворилась. Яко поняла, что это вернулся Око. Только он мог так бесшумно открыть дверь. Вслед за Око и появилась Айко. Она поблагодарила Оку чуть заметным кивком и прошла в палату. Йоко сурово в упор посмотрела на смиренно потупившуюся сестру, словно могла что-то прочесть у нее на лице. Но даже для острого взгляда Йоко, кроткие, как у овечки, опушённые длинными ресницами глаза Айко, оставались непроницаемыми. Йоко сразу рассердилась и поклялась в душе, что непременно все выяснит. «Аккуратисан», — вдруг спросила она Айко. Тут только Айко подняла глаза на сестру, затем перевела взгляд на Садаю и снова из-под лобби посмотрела на Йока, но на ее вопрос так и не ответила, всем своим видом выражая недоумение. — Как она смеет? — Йока была взбешена. — Я спрашиваю, дядюшка тоже пришел вместе с вами? — Нет. — коротко, почти грубо ответила Айко. И опять воцарилось неловкое молчание. Йока даже не предложила Айку сесть. Хорошевшая с каждым днем несколько полноватая Айко все так же спокойно и смиренно стояла перед ней. Вернулся око, неся в обеих руках всякую мелочь. Взглянув на его вымокшее пальто, Йока поняла, как досталось ему этой ночью, но не произнесла ни слова благодарности. Не успел он сложить вещи в угол комнаты, как она резко спросила. Куратисан что-нибудь говорил Куратисана там не было. Я сказал все, что вы велели старухе, уложил самые необходимые вещи и вот привез сюда. А это возьмите». Око вынул из кармана уже известную читателю пачку денег и протянул Йоко. «Пусть бы одна Айко лгала, но даже Око меня предал. Они оба, глазом не моргнув, говорят явную ложь. Негодные трусы». Весь мир ополчился против меня. Ах, вот как. Большое спасибо. Айсан, думаешь, я позвала тебя сюда за тем, чтобы ты стояла вот так сложа руки? Взяла бы хоть у Окисана его пальто. Оно насквозь промокло. Пойди в дежурку и скажи сиделке, чтобы дала чаю. Ведь твой дорогой Окасан трудился всю ночь. Окасан, присядьте, пожалуйста, она указала на стол и поднялась. Лучше я сама схожу. Айсан тоже, наверное, устала. Ничего, ничего, Айсан. Наградив Айку, которая хотела пойти вместе с нею полным злобы злобосверлящим взглядом, Йока вышла из комнаты и, не помня себя, плача от ярости и досады, побежала по темному коридору.